Глава 5. Одинокие герои. Мы уже не молодые люди и прекрасно понимаем, что нужно что-то менять. И в силу этих обстоятельств мы всё-таки, может, наберёмся мужества и предпримем какой-то экшн, типа ухода на дно. Для того, чтобы вне суетливой обстановки посмотреть на себя в зеркале. Слава ботусов. В Москву Илья вернулся лишь под Рождество. Приехал за рощей, без присловутой бороды и тёмных очков, весь какой-то светлый. привёз записанный, но пока не смикшированный альбом, который назывался Ябло Китай. Ну, рассказывай. С нетерпением начинающего журналиста подсел я на уши Кармильцеву. Английская картина вырисовывалась следующая. Основным действующим лицом в студии, как и планировалось, оказался Билл Нельсон, живой символ британской рок-музыки. Человек, два альбома которого попали в английский топ of the Pops. Затем, играв глэм-рок, Нельсону надоело, и он уединился на своей ферме под Йоркширом, где писал музыку для кинофильмов и спектаклей. «У вас в композициях все слишком отточено, и поэтому немножко скучновато», откровенно заявил Билл при первой встрече с Кормильцевым. «Нам надо добавить задора и легкого сумасшествия. В идеале хотелось бы немного побесшабашничать». И работа закипела. В йоркширской студии трудились четыре человека. Сам Нельсон, продюсирование клавиш и программирование гитары, Микс-инженер Джон Спенс, Бутусов и Кармильцев. Непосредственно Илья отвечал за общий моральный дух, идеологические нюансы и волю к победе. Мы с Бутусовым решили, что в студии последнее слово будет за Билом, вспоминает Кармильцев. Поэтому расхождения во взглядах происходили исключительно между мной и Славой. Когда я увидел в какую сторону клонит Нельсон, то слегка запаниковал. Мне показалось, что это не actually, мол не black grape и не pulp. Всё-таки Нельсон человек немного другого поколения. Но в какой-то момент я успокоился и решил: может быть, Слава всю жизнь мечтал исполнять именно такую музыку. В свою очередь, Бутусов, попав в студию, начал нервничать, как невеста перед свадьбой. Затем, увидев, насколько уверенно Нельсон рулит пейзажем звука, Слава успокоился. "Вслед за Кормильцевым. Если бы Билл умел петь по-русски, нам можно было вообще не приезжать", пошутил Илья, отдавая должное профессиональной выучке Нельсона. Потянулись трудовые будни. Студийные смены проходили без выходных и праздников. После работы поэт и певец заходили в паб, где вели оживленные беседы с местным населением. В частности, обсуждались метаморфозы капризной английской погоды, которая менялась по несколько раз на дню. От мокрого снега с дождем до плюс пятнадцати. Затем Илья и Слава возвращались в коттедж, где философски общались возле камина с забиванием косяков, распитием виски и обсуждением новых песен. Со стороны всё выглядело благостно. Без истерик, сами знаете кого, с соблюдением всех планов и сроков. Ближе к финалу сессии Яблока Китая случилась кульминация, а именно запись мистического гимна Нежный вампир. Текст к этой песне был придуман Кормильцевым последним и заслуженно считался одной из главных удач альбома. Чтобы усилить коммерческий эффект от композиции Нежный вампир было решено спеть дуэтом с Грибенчаковым. Это выглядело реально. Поскольку идеолог Аквариума в то время проживал в Честере, в полутора часах езды от Йоркшира. Идея была обречена на успех и хранилась в строжайшей тайне. Опыт исполнения Бутусовым и Гребенчаковым песни Я хочу быть с тобой подсказывал Кормильцеву, что в таком варианте Нежный вампир должен превратиться в родеиный суперхит. Также на него планировалось снять клип с участием Бутусова и БГ. Встреча главного поклонника Боба Дилана проходила на захолустном полустанке Йоркшира и напоминала, по словам Кормильцева, прибытие Ленина на финлянский вокзал. Грибенщиков приехал сверкая новыми зубами и сразу принялся за работу, внося в неё позитивную энергетику. В нежном вампире Борис Ославой пели по куплету в порядке живой очереди. Получилось эротически, таинственно и проникновенно. На этом эмоциональном всплеске запись альбома Яблоко Китай была завершена. Я выслушал рассказ Кормильцева о Доме в наушниках, несколько раз прослушал весь альбом. Я понимал, что Бутусов и компания рискнули многим и попытались записать модную танцевальную музыку с образными, но не сложными текстами и современным саундом. Разоверившись в отечественных музыкантах и звукорежиссёрах, слава отдался с потрохами в руки опытного англичанина, который довольно удачно сделал экспериментальный альбом. Это выглядело смело и свежо, а для Наутилуса Б для России. Более того, пресса вскоре поддержала новую концепцию, впервые за несколько лет разродившись комплиментами в адрес группы. Альбом "Яблоко Китай", постскриптум к третьему этапу жизни Наутилуса, вышел угловатым, неровным, шероховатым и, как следствие, совершенно диковинным, писал Алексей Крижевский в газете "Известия". Похоже, именно здесь дуэт Бутусова и Кормильцева отыскал ту текстуально-мелодическую прощальную интонацию, которую уловил и использовал Алексей Балабанов в своих "Братьях". Вопреки волнениям, становилось понятно, что опытный волк Билл Нельсон на Утилус не подвел. Тем не менее, вопросов к самому Кормильцеву у меня была масса. Не меньше, чем комплиментов аранжировочным паутинам англичанина. Например, драматургия «Яблок Китая». Почему в апельсиновый день, который Ясен Пень должен был открывать компакт-диск, находился на последней позиции? А самая спорная композиция теперь стояла на альбоме первой. Почему в «Яблок Китай»? не вошли отлично звучавшие на демо-записи «Матерь богов» и «Бедная птица». Куда делось первоначальное название «Китайское яблоко»? И, наконец, почему проект называется «Виртуальная группа Наутилус Помпилиус». И как данный студийный вариант музыканты будут озвучивать живьем? Все эти искусственные шумы, кольца, лупы, сэмплы никак не будут озвучивать, жестко ответил Кормильцев. «Выпустим альбом, сыграем тур, напечатаем книгу, переиздадим архивные записи и все». Лавочка закрывается. Наутилуса больше не будет. Подробности кормильцев комментировать отказался. Натрис. Я извинился и вышел на балкон, перекурить и осмыслить услышанное. Мне было обидно и ни хрена непонятно. Глаза на мокром месте, и комок подобрался к горлу. Хотелось кому-нибудь пожаловаться и поскулить на нелогичную жизнь. Люди и машины, метавшиеся в панике по Нахимовскому проспекту, казались суетливыми, крохотными и малозначимыми. О быственных причинах этого решения я мог только догадываться. Мне казалось, что вся эта игра в рок-продюсера Кормильцева очень нравится. Значит, инициатива распада исходила не от него, а от Славы. Почему? Ни для кого не было секретом, что Бутусов не любил ездить в туры и давать частые концерты. Было похоже, что он действительно устал от гастрольной беготни и российского шоу-бизнеса. Кроме того, на него постоянно давило чувство ответственности за коллектив, за духовные послания поколению и т.д. Плюс в последнее время он сильно увлёкся эзотерикой и мистикой. Такой вот период в жизни у человека. Но это были не больше, чем мои предположения. Позднее Илья частично рассказал, что именно произошло в ноябре 1996 года в Англии. Группа распалась при обстоятельствах, достойных ремейка рассказа Проклятие гробницы фараона. Вспоминал он в одном из интервью: "В самый разгар записи Яблока Китая у меня умерла бабушка, и мне пришлось уехать в Россию. Вернувшись через 2 недели в Йоркшир, я увидел надгробие. Слава вкопал во дворе камень, на котором написал годы жизни группы. Очевидно, не поленился. Хотя я отношусь к этому совершенно спокойно. Меня эта смерть вполне устраивала. Мне тоже надоела игра в русский рок, и хотелось делать совершенно другую музыку и даже под другим названием". Но мы по-разному интерпретировали эту смерть. Ято расценивал это как смерть наутилуса, каким он был, а Слава расценивал это как смерть абсолютную. Внешняя сторона процесса выглядела действительно так, внутреннее значительно сложнее. Дело в том, что незадолго до поездки в Англию Слава попал под сильное влияние тусовки неомагов, фактически эзотерической секты с деструктивной энергетикой и некрофильскими манифестами. Одним из идеологов этого движения был питерский художник Сергей де Рокамболь, неординарный человек с болезненным обаянием и мутным прошлым. Блестяще владея техниками НЛП, он пытался применять их к Курехину и Гребенчукову, но неудачно. В середине 90-х годов Рокамболь записывал диски с Юрой Каспаряном и снимал фильмы про морги, совершенно взорвав мозги Бутусова философскими теориями. Бытовые подробности мы упоминать не станем, исключительно по соображениям политкорректности. Весь 1997 год Илья пытался спасти лидера Наутилуса от новых друзей и новых влияний, но безрезультатно. Славу словно околдовали, и он совершенно не воспринимал никого из своего рок-н-ролльного окружения. В свою очередь, Кормильцев в смертельных битвах за душу Ботусова получал от жизни удары по полной программе. начиная от подосланных курьеров с гробами по месту жительства и заканчивая мистическими проклятиями от ракомболя с обещаниями сгнить поэтов в последующие 10 лет. У этой сатанинской истории могло быть печальное продолжение, но безнадёжную, казалось бы, ситуацию вытянула славина жена Анжелика. В локальных боях за мужа и сохранение семьи ей удалось сделать то, что не получилось ни у Кормельцева, ни у Пономарёва, ни у сотрудников питерских и московских спецслужб. Некоторые периоды в моей жизни были весьма туманными, но весь мой осознанный путь ведёт к просветлению и очищению. Не охотно говорит о событиях той поры бутосов. Даже за 30 лет человек способен намусорить столько, что потом остаток жизни будет разгребать весь этот хлам. В молодости у меня была совсем другая траектория движения, другая динамика. Сейчас я очень серьёзно отношусь к окружающей действительности, а раньше мог её игнорировать. Встретившись после завершения этого детектива с Бутусовым, я узнал, что у Славы почти готов сольный альбом. В тот момент он похоже искал исключительно амбициозный лейбл, готовый издать его дебютный диск. Но всё это происходило словно в другой жизни и в другой исторический период, в момент восхождения группы Мумий Тролль и образования нашей компании Утекай звукозапись. Напомню, что последние дни плавания научился оказались, мягко говоря, не радостными. В клубе Жёлтая подводная лодка прошла скромная презентация Яблока Китая вместе с Бутусовым, Кормильцевым, Грибничуковым и Алексеем Балабановым. Там Илья подарил мне новый компакт-диск и футболку с расписанием прощального тура, настоятельно пригласив на последние концерты Nautilus в Россию. Я посетил эти торжественные музыкальные похороны вместе с Лугутенко и Бурлаковым. Мы сидели на шикарных местах, только впечатления были отнюдь не шикарные. Музыканты старались, играли с большим рвеньем, но без вдохновения. Пылко любимая публикой романтическая хандра на утилуса скатилась куда-то в зону инфернальной мрачности и оставалась там до самого конца шоу. Со стороны это напоминало по излюбленному выражению Бутусова усердие шахтёров, добывающих уголь в канализации. Их движения были скованы, лица грустны, а глаза печальны. Аплодисментов задорных реплик и выходов на бис в тот вечер не было. что выглядело честно и адекватно. Когда я вывалился из России в темную июньскую ночь, было ощущение, что у меня отобрали любимую игрушку. Заканчивалась одна эпоха, начиналась другая. Потом вышла VHS-кассета или DVD, уже и не вспомнить, под названием «Последнее плавание», состоявшее из фрагментов концерта в России и серий закулисных интервью. Смотреть на этот пир духа было невыносимо тягостно. Группа Наутилус Помпелиус просто завершила свой жизненный путь, как завершает его любая вещь в этом мире. Кормильцев оказался единственным участником фильма, который пытался держать марку. Поскольку Группа Наутилус Помпелиус это артефакт, это вымысел. Собственно говоря, любой художественный коллектив состоит из людей, которые, слава богу, все живы, и у каждого из них наверняка есть свои разносторонние замыслы. И я думаю, что они смогут реализовать их так или иначе. Впоследствии я узнал, что еще до начала съемок все музыканты Наутилуса не по-детски обиделись на Бутусова и Кормильцева, которые, как конченые сволочи, не позвали их в Англию и которые по причине своих странных и внезапных решений оставили музыкантов безработными. Руководителю лейбла «Дана Мьюзик», который это концертное видео выпускал, стоило немалых трудов провести за спиной у Бутусова цивилизованные переговоры со остальными музыкантами, чтобы они разрешили снимать прощальный концерт для первого канала. Затем в группе началось восстание Спартака. Руководителем бунта оказался милейший Лёша Магилевский, к которому примкнули остальные музыканты. И объектом их ненависти был не Бутусов, который не желал выходить на бис в России, не директор Саша Хип Пономарёв, а поэт Илья Кармильцев. Сейчас никто вспоминать про это не любит. Но в общем, так оно и было. Затем последовал тур организующего Наутилуса по городам миллионникам, но с атмосферой внутри группы стало ещё хуже. Меня привезли в Кандалах по всей стране, обмолвился позднее слава в одном из интервью, после чего всё и закончилось. В интернете есть стенограмма пресс-конференции в Нижнем Новгороде, и это был сущий кошмар, конечно. И всё, что было сказано с горяча членами группы в отсутствие Бутусова и Кормильцева, то порон не вырубишь. Музыканты Наутилуса выпустили наружу своих демонов и раскрыли сущность в полный человеческий рост. Судя по всему, не всем музыкантам легко было прощаться с этой прекрасной халявой. После проведённого на Свердловском стадионе юность финального концерта, который напоминал похоронную церемонию, озверевший от скотской жизни в шоу-бизнесе князь Тишины даже не зашёл в гримёрку. Он решил не прощаться с музыкантами, а отправился со сцены домой. Видеть друг друга никто из них уже не мог. Всех в группе объединяло единственное желание, чтобы всё это как можно скорее закончилось. Корпоративный концерт на подмосковной даче у Михаила Прохорова, где с музыкантами обращались как с халдеями, стал закономерной точкой в их блестящей, но утилусовской карьере. В сборной эстрадной солянке группа выдала на гора 3 песни, причём последняя исполнялась Goodbye America. Участники бывшего флагмана русского рока получили на руки по 500 баксов и, похоже, были счастливы. Слава богу, на этом празднике жизни Илья уже не присутствовал. Наша книга "Введение в наутилусоведение" по сути оказалась никому не нужна. Она поступила в продажу ровно через 2 недели после завершения тура уже несуществующей группы.